17. Неожиданно противник отступил, хотя, казалось, еще немного и он сможет взять штурмом позиции мироторцу. Все прояснил капитан, выйдя на общую связь с ротой. Не высовываться, сейчас будет налет авиации, ударит прямо по линии фронта. И действительно, через полминуты после этого над головами пронеслись мародеры и начали кружить над сопками, время от отпимини сбросовые бомбы и пуская ракеты. Противник тоже не сидел сложа руки, и с густой растительностью высь взлетали ракеты. Самолеты маневрировали, включали систему противоракетной обороны, пытаясь уйти от ударов, и большинство это удавалось. Тем не менее два самолета огненными шарами рухнули в ущелье, и еще один вельбинг разбился о склон горы. Выпустив по сепаратистам свой боезапас, мерточискии самолеты ушли на свои базы. Кажется, опять самолеты», — прислушавшись, сказал рядовой Клега. Да ну, отмахнулся Нейр, слишком мало времени прошло. И тем не менее, что-то летит к нам с юга, подтвердил Сэв Рэмфдинн, указав ту сторону рукой. Солдаты наконец догадались включить увеличение изображения и в самом деле увидели спускающиеся из облаков точки самолетов. "Какие-то они не такие", недовольно прокручал Дональдсон. "Да ладно, Капрал, прав. Разве мало в армии этих самолетов? Бойцы стали выглядывать из укреплений. На этот раз собираясь не пропустить ничего из происходящего. Но Джерри приближающиеся самолеты чем-то очень не нравились. Всем в укрытии, всем в укрытии звучал в наушниках голос унтер-офицера Палана. Чего это он развизжался?» — хохотнул рядовой Модер Танат. В укрытие!» — укрытии приказ Дональден. "Это не наши самолеты, не мародеры, а чьи же сепаратистов?" "Да ну." начавши рваться вверх по склону и на самой вершине ракеты, выпущенные из самолёта, показали, что так оно и есть. Солдаты с криками падали обратно в окопы. Дина даже выпустил очередь по стремительно пронесшемуся истребителю, но не попал. Скорость была слишком велика. В укрытие. Джерри вовремя утащил Динна в окоп, и тут же всю площадь поста застелила огненная волна напалма. Досталось многим солдатам, но их, как и обещали инструкторы, спасла ткань архноформы хотя второе такое воздействие она вряд ли перенесет. Но к счастью для миротворцев на подвесках Дварвисов рвесов могла разместиться только одна такая бомба. Доннерден взглянул вверх, чувствуя, что это еще не конец, и оказался прав. Истребитель снова заходил вдоль Таншеи. Сейчас из пушек умажет, догадался он и срывающимся голосом скомандовал: "Всем из окопа, всем из окопа!" Вдовом здина они выскочили из траншеи, не забыв захватить с собой контуженного водителя гоплита. И вовремя ибо пилот какого-то горбатого истребителя открыл огонь и из автотаншей утонула в облаке дыма и пыли. Пролетая над позициями миротворцев, пилот истребителя не забыл сбросить несколько маленьких бомб. Маленькие-то они маленькие, но взрывы от них весьма серьезные. Солдат, не успевших отбежать достаточно далеко, разбросало взрывной волной. Отбросила в сторону и Джерри Зинна и водителя гоплита. Дональден почувствовал привкус крови во рту, все тело ныло. Создавалось впечатление, будто его со всего маху швырнули спиной о стену. Остальные солдаты чувствовали себя не лучшим. Рёжа навзничь, Дональден видел, что самолёт делает очередной вираж, чтобы разделаться с беспомощно валявшимися на земле солдатами. И он бы с ними разделался. Но к счастью для них, у пилотов истребителей появились более серьезные проблемы так всегда после налета авиации за ней почищают десантно штурмовые хоуминг-бирды. После вот ними-то и встретились в вельбинги. Перед позицией 4-го отделения 3-го взвода должны были поработать четыре таких машины, но не успели. В воздухе завязалась схватка. Хоуминг-бирды, не предназначенные для таких воздушных боёв, несли жестокие потери от более верткого истребителя противника. Сначала один, потом второй хоуминг-бирд, распорты очередями дварвиса упали в лес. Третий Хомингбирд выпустил целую тучу неуправляемых ракет и добавил из пушек, но это не нанесло истребителю никакого вреда. Вельбинг легко ушел с линии атаки и сам в свой очередь стал атаковать неприятеля. Несмотря на все попытки Хомингбирда увернуться в резких разворотах и пике, Вельбинг распотрошил его, как и двух его собратьев. Третья машина миротворцев рухнула неподалеку от разбитых позиций четвертого отделения. Ещё немного, ее останки рухнули бы на солдат, исполнив роль бомбы сепаратистов. Но к счастью, хоуминг немного не долетел, или пилот Дварвиса поторопился разделаться с врагом, не просчитав другие варианты. Отделение в укрытие, всем в укрытие. Доналден попытался встать сам и поднять своих солдат, понимая, что из захочет завершить начатое и добить миротворцев, но у него мало что получалось. Солдаты оказались слишком сильно контужены, и несмотря на все старания автодоктора, уже исколовшиго лопатки бойцов стимуляторами, они двигались словно медведи после спячки. «Вставай, один, ну же, черт тебя подери. Вельбинг тем временем открыл огонь из всех своих пушек. Стена разрыву стала быстро приближаться. Вот она накрыла двух дальних бойцов, буквально разорвал их на части. Вот лавина огня лишь чудом не задела еще трех солдат. И вот прямо над Джерри Едина с водителем Гаплита. Доналдан, накрыв голову руками, изжавшись после зародыша, зажмурился в ожидании неизбежной смерти, моля, чтобы она была быстрой. Земля под ним затряслась. Он закричал, но неожиданно все закончилось. Не веря, что еще жив, Джерри открыл глаза и увидел, как крохотный, будто игрушечный самолетик улетает туда, откуда прилетел. Что произошло? У него снаряды закончились, охотно поделился увиденным ранг Крега. Донатен уже и сам видел, что одна из дорожек неожиданно обрывается всего в 3 метрах от того места, где он лежал. «Еще немного, и наш бы перемолол фарш, отстаненно подумал Джерри, понимая, что в своем первом кошмаре лишь по счастливой случайности.